Глава 17. Судья поднял тяжелую руку и трижды ударил молотком по столу, требуя тишины. Зал мгновенно замер, но напряжение в воздухе осталось. Я пыталась унять дрожь в руках, сжимая пальцы на коленях, но сердце продолжало биться в груди так громко, что казалось, его точно слышали все присутствующие. «Господин адвокат», — голос судьи звучал хрипло, но сурово, вы выдвигаете серьезные обвинения есть ли у вас есть доказательства представьте их адвокат бродрика с легкой почти театральной улыбкой склонил голову. «Разумеется, Ваша честь. Мой клиент, доктор Бродрик, утверждает, что Миссанна неоднократно пыталась использовать знания трав и зелий варенья, чтобы манипулировать разумом лорда Локвуда. Более того, ее внезапное появление в доме, ее вмешательство в лечение юной Люсили, последовавшие за этим события, вызывают множество вопросов. Я требую, чтобы инквизиторы провели проверку этой женщины на причастность к магическим манипуляциям». Слово «инквизиторы» прозвучало как гром среди ясного неба. В зале снова раздались шепотки, некоторые женщины ахнули. Я почувствовала, как горло подступает комок. Эта угроза была слишком реальной. Если инквизиторы начнут проверку, они могут узнать обо мне все: Не о том, что я из иного мира, и о том, что я женщина с недопустимыми для этого общества знаниями. И тогда моя судьба будет предрешена. Меня изгонят из тела, развеют, а это абсолютно равнозначно смерти. «Это абсурд!» — внезапно раздался голос Рейнарда. Его глубокий низкий тон заставил зал вновь замолчать. Он поднялся со своего места, и я впервые заметила, как напряжены его плечи. И, несмотря на спокойное выражение лица, в его глазах горело такое пламя, что мне самой сделалось еще больше не по себе. Вот он, настоящий лорд. «Лорд Локвуд», — судья приподнял бровь, — «вы хотите что-то сказать?» Рейнард сделал шаг вперед. Его высокий рост и уверенная осанка сразу привлекли внимание зала. «Слова адвоката — это не что иное, как отчаянная попытка моего бывшего врача оправдать собственные преступления», — начал он. Его голос звучал твердо и убедительно. «Доктор Бродрик не только не смог вылечить мою племянницу, но и покинул дом, бросив свои обязанности. А теперь он пытается очернить женщину, которая спасла жизнь Люсиль». На мгновение в зале повисла тишина. Я почувствовала, как на меня устремились десятки взглядов, но не осмеливалась поднять голову. «Лорд Локвуд», — вмешался адвокат, — «вы утверждаете, что эта женщина спасла вашу племянницу? Но разве это не странно? Простая горничная без образования и опыта вдруг оказывается способной справиться с тем, что не удалось опытному врачу? Это не вызывает у вас вопросов?» Рейнард повернулся к адвокату и одарил того воистину испепеляющим взглядом. «Нет», — ответил он. Его голос звучал, как удар молота. «Это не вызывает у меня вопросов, потому что я видел, как она лечила мою племянницу». Видел, как состояние Люсиль ухудшилось, пока доктор Бродрик пытался продавать мне сладкие сиропы под видом лекарств. Адвокат чуть прищурился. Его улыбка стала еще более ядовитой. «Значит, вы утверждаете, что доверяли этой женщине, зная, что она не имеет никакой официальной подготовки? Или, быть может, она каким-то образом убедила вас, использовала свои необычные знания?» Я сидела на стуле, не жива, ни мертва. В зале снова волной разошелся шепот, но Рейнард не дрогнул. Он сделал еще один шаг вперед, и его голос стал тверже. Я доверял ей, потому что она показала, что ей не безразлична жизнь Люсиль, в отличие от вашего клиента. Судья снова постучал молотком, призывая к порядку. Господа, сказал он, устремив взгляд на адвоката. «Если у вас есть доказательства того, что мисс Герман использовала запрещенные методы или вещества, представьте их. В противном случае мы не будем продолжать обсуждение этого вопроса». Адвокат на мгновение замолчал, обдумывая, что сказать, затем снова повернулся ко мне. «Мисс Анна», — начал он, его голос звучал мягче, но от этого становился только опаснее. «Вы утверждаете, что учились у своего дяди Травника. Могу я узнать, почему вы покинули родную провинцию, если, как вы говорите, у вас была возможность заниматься полезным делом там?» Я сглотнула. Этот вопрос был ловушкой, я знала это. Но у меня не было выбора, кроме как придерживаться нашей смартой легенды. Легенда, которая на деле была правдой. Не для меня, а для той настоящей Анны, что сгорела в лихорадке и чье тело я заняла, погибнув в своем мире. «Мой дядя умер». ответила я, стараясь держать голос ровным. После его смерти лавка была закрыта, и мне пришлось искать способ заработать на жизнь. Моя сестра предложила мне приехать сюда, чтобы помочь ей, и я согласилась. «Как трогательно!» протянул адвокат, но в его голосе не было ни капли искренности. «И все же, если вы так хорошо разбираетесь в травах и лечении, почему вы решили стать горничной, а не продолжить дело вашего дяди?» Я почувствовала, как напряжение в груди усилилось. Слова застряли в горле, и я не знала, как ответить, чтобы не выдать себя. Но тут снова вмешался Рейнард. «Довольно!» — его голос разорвал тишину, будто гром. «Этот допрос превращается в фарс. Мисс Анна уже объяснила свои действия. Ваши попытки очернить ее служат лишь для того, чтобы отвлечь внимание от преступлений вашего клиента». Судья снова ударил молотком, и я увидела, как адвокат недовольно поджал губы. Он хотел продолжить, но судья поднял руку, останавливая его. «Достаточно», — сказал он. «Мы рассмотрим обвинения против мисс Герман только в случае, если будут предоставлены веские основания. На данный момент мы возвращаемся к делу доктора Бродрика». Я почувствовала, как напряжение в груди немного ослабло. Что-то подсказывало, что это была лишь временная передышка. Адвокат не собирался сдаваться. И самое страшное, я не знала, насколько далеко он готов зайти, чтобы победить. Судья снова поднял руку, привлекая внимание зала, и стукнул по столу молотком. «Господа, мы продолжим разбирательство. Если у обвинения есть свидетели, которые могут прояснить ситуацию, представьте их». Он повернулся ко мне. «Вы пока можете быть свободны, госпожа Герман». Я робко улыбнулась и кивнула ему, чувствуя, как спина упрела под платьем. Тугой ворот буквально душил, но я старалась держать лицо. Неспешно поднялась и заняла свое место. Второй этап слушания проходил для общения со свидетелями и по настоянию Рейнарда без самого Бродрика, только в присутствии его адвоката, в избежании лишнего давления на меня и других свидетелей. Не представляю, как бы я смогла спокойно отвечать на вопросы, если бы эти двое вмешивались на пару, не говоря уже о третьем человеке, чье имя я даже в мыслях произносить не хотела. Адвокат Бродрика сохранял внешнее спокойствие, но явно был недоволен тем, как развернулись события. Он досадливо скривился, уступая очередь прокурору, который поднялся со своего места. «У вашей чести есть все основания считать, что обвинения против мисс Анны Герман беспочвенны, начал прокурор. Его голос звучал уверенно. «Мы выслушаем свидетелей, которые подтвердят ее показания, вместе с тем обязательно учтем добросердечность вклад в выздоровление юной мисс Люсиль». Слова прокурора вызвали легкое движение в зале. Несколько слуг из поместья Локвудов, которых я узнала, уже направлялись к свидетельской трибуне. Первой выступила госпожа Нарцисса. Я даже немного удивилась их присутствию и запоздала, вспомнила, что Рейнард вчера упоминал, что некоторых людей из поместья тоже вызвали на допрос. Госпожа Нарцисса держалась с достоинством, в ее голосе звучала непоколебимая твердость. «Мисс Анна — одна из самых добросердечных женщин, которых мне доводилось встречать». произнесла она, обводя зал фирменным повелительным взором. Внутри меня невольно поднялось чувство благодарности. Она проявляла особую чуткость к девочке с самого начала их знакомства. Но кроме этого, мисс Анна и в остальном зарекомендовала себя как добропорядочная девушка, не отлынивала от работы, какую ей поручили выполнять. Что касается ее познаний, я сама убедилась в ее грамотности еще до того, как мисс Анна была представлена к юной леди. Нарцисса посмотрела на судью, добавив со строгой гордостью. «Если бы не ее помощь, юная леди Люсиль не выжила бы. Вы не видели, до чего довел ее этот человек, который называет себя доктором. Вильям Бродрик оставил ее умирать, но мисс Анна не сдалась». По залу прошелся недовольный ропот, а женщина, что сидела рядом со мной, та самая скучающая Матрона, в знак одобрения положила пухлую ладонь поверх моего стиснутого кулака и слегка сжала. Я кивнула ей, принимая поддержку, а после встретилась глазами с госпожой-нарциссой. Та едва заметно качнула головой, встретившись со мной взглядом. Я ощутила взгляд Рейнарда, повернула к нему голову. Его глаза едва заметно посмеивались. Это окатило меня таким теплом, что я мигом отогрелась и почти расслабилась. Странно, но именно теперь я поняла, что меня не оставят в беде. Следующим выступил молодой дворецкий, который подтвердил, что доктор Бродрик неоднократно пренебрегал своими обязанностями, а один раз даже был замечен в странном состоянии во время работы. «Я видел, как мисс Анна готовила лекарство для леди Люсиль», — добавил он. «Она делала это с огромным терпением и заботой. Ни разу я не заметил ничего подозрительного или сомнительного в ее действиях. Все травы ей собирали из личных запасов лорда Локвуда, что-то из теплиц. Знаете, я и сам стал припоминать некоторые средства. Моя бабушка лечила меня в свое время похожим образом». Свидетели продолжали выступать один за другим, подтверждая, что я помогла спасти жизнь юной Люсиль, в то время как доктор Бродрик бездействовал и ухудшал состояние малышки. Я не видела лица адвоката, но, судя по его напряженной позе, можно было сделать выводы, насколько он недоволен. Он то и дело крутил головой по сторонам, постукивал карандашом по столу, притопывал ногой, явно желая прервать каждого рассказчика. Только вот, насколько я поняла, права не имел. Когда же очередь говорить снова дошла до него, он коротко обернулся ко мне едва не зеленые от злости. «Ваше превосходительство», — произнес он, глядя на судью. Все эти показания, конечно, трогательны, но они не исключают возможности того, что мисс Герман могла использовать свои знания для манипуляций и скрытых интриг». Он повернулся ко мне, и его взгляд был холодным и цепким. «Ну неужели не могли они найти иного пути защиты, кроме как попытаться скомпрометировать меня?» «Доктор Бродрик не просто так увел!» Он сделал особый акцент на последнем слове. «Мисс Герман в охотничий домик. Его целью было передать ее инквизиторам, чтобы обезопасить лорда Локвуда. Мисс сама упомянула в своем рассказе, что они ждали их. Не так ли, мисс Герман?» Он посмотрел на меня, явно довольный собой. Похоже, это был их последний козырь. Зал снова зашептался, как будто он только что бросил в него камень. Я почувствовала, как холодный пот выступил на моих висках. Это был момент, которого я боялась. Судья, нахмурившись, посмотрел на меня. «Мисс Герман, ответьте, пожалуйста». Я открыла рот, но не успела произнести и слова, как прокурор поднялся со своего места, прерывая меня. «Ваше превосходительство, позвольте пояснить», — сказал он. «Речь идет не о каких-либо подозрениях в адрес мисс Герман. Напротив, инквизиторы, упомянутые здесь, — это те самые люди, что помогли нам раскрыть преступление доктора Бродрика». Прокурор сделал шаг вперед, обращаясь теперь к присяжным. «Они вели расследование о распространении запрещенного препарата, морника, который, как нам стало известно, доктор Бродрик намеревался продать на черном рынке. Именно благодаря их работе мы смогли взять эту группу с поличным, так что если кто и должен опасаться инквизиторов, то это сам доктор Бродрик». Эти слова произвели настоящий фурор. Зал наполнился возгласами удивления и шепотом. Судья снова ударил молотком, заставляя всех замолчать. «Если это так...» — сказал он, устремив суровый взгляд на адвоката. — То ваши попытки очернить мисс Герман выглядят еще более сомнительно. Дальнейшее слушание шло уже явно не в пользу Бродрика, как бы его адвокат не пытался восстановить репутацию своего клиента. Судья заслушал всех свидетелей, а затем представили доказательства, записи о продаже Морника и показания информаторов. — Суд и присяжные удаляются для принятия решения, — громко объявил секретарь. Все поднялись со своих мест, а Рейнард подошел ко мне. «Вам лучше пока уйти, Вильяма приведут на оглашение», — мягко посоветовал он. «Я... я хотела бы все же остаться», — проговорила я. «Конечно, изначально мы обговаривали мое присутствие только на втором акте слушания, когда Бродрика убрали из зала, но теперь поняла, что хочу сама услышать оглашение приговора. Это поможет мне поставить точку во всей этой истории». «Уверены?» Лорд Локвуд заметно беспокоился обо мне. На его лице промелькнула тень сомнения. «Да», — твердо отозвалась я. «Хорошо». Он улыбнулся, явно удивился моей внезапной храбрости. Его окликнул прокурор, и, вежливо кивнув мне, Рейнард отошел. Прошло некоторое время, прежде чем объявили конец перерыва. Я устроилась на скамье в первом ряду, рядом с лордом Локвудом и ровно позади прокурора. Спряталась. Двери зала суда с грохотом распахнулись, и в помещение ввели двух заключенных. Первым шел доктор Бродрик. Его запястья были скованы кандалами, а лицо, некогда горделивое и надменное, теперь осунулось. Щеки обвисли, оно излучало лишь ненависть. Следом за ним вели второго мужчину, и едва я увидела его, меня словно парализовало. Закариэль Смит. Я узнала его сразу. Его грубые черты лица, холодный взгляд и самоуверенная ухмылка. Все, что я так старалась вытеснить из памяти, вернулось с пугающей ясностью. Тот, кто пытался унизить, сломать, растоптать. Мое дыхание стало прерывистым, а руки, лежавшие на коленях, задрожали. Я попыталась сжать пальцы в кулаки, но это не помогло. В груди разрастался тяжелый ком, а холодные воспоминания обрушились на меня, точно лавина. «Все хорошо», — тихо прошептал Рейнард, сидящий рядом. Его локоть осторожно коснулся моего. Лорд придвинулся чуть ближе, и тепло его прикосновения помогло немного прийти в себя. Зак бросил на меня взгляд полный наглой самоуверенности, и на его лице снова появилась та мерзкая ухмылка, которая порой все еще вставала перед моим мысленным взором. Это выражение лица, словно он знал, что может испортить мне жизнь одним лишь присутствием. Я отвернулась, стараясь не смотреть в его сторону, но чувствовала его взгляд на себе как ядовитую иглу. Судья ударил молотком, привлекая внимание всех присутствующих. «Садитесь на свои места, обвиняемые!» — произнес он сурово. Бродрика и Смита усадили рядом с адвокатом, а я сделала все возможное, чтобы не встретиться с ними взглядом. Смотрела только вперед. Судья взял в руки документы, расправил лист. В зале повисла напряженная тишина. «Доктора Вильяма Бродрика признать виновным в следующих преступлениях!» Медицинская халатность, обман, распространение запрещенных препаратов, а также в попытке подставить невиновного человека с целью отвлечения подозрений. Закариэль Смит обвиняется в следующих преступлениях. Обман, распространение запрещенных препаратов, нанесение тяжелого вреда здоровью. Он перечислил имена. Среди них мне знакомо было лишь одно — Тот Макферсон, один из мужчин в нашем поместье. Именно его закранил в перестрелке. Судья сделал паузу, оглядев зал, словно давая всем осознать серьезность происходящего, а после встретился взглядом со мной. На миг мне показалось, что он несколько недоволен моим присутствием, словно ему не хочется читать приговор в моем присутствии. Кроме того, Вильям Бродрик и Закриэль Смит признаны виновными в похищении Анны Марии Герман. Закарель Смит также обвиняется в действиях насильственного характера в адрес потерпевшей. Я едва сумела сглотнуть. В груди все сжалось, словно ножом вскрыли рану, которая только начала заживать. Никогда не думала, что я такая впечатлительная, но те события действительно глубоко ранили мой разум. Судья продолжил. На основании представленных доказательств и свидетельских показаний назначен следующий приговор. Доктор Вильям Бродрик лишается права на медицинскую практику без возможности обжалования и приговаривается к 15 годам заключения. Закариэль Смит приговаривается к 20 годам заключения с отбыванием наказания в тюрьме строгого режима. С подробностями можно будет ознакомиться в официальном постановлении. На этом заседание окончено. Он снова стукнул молотком. Зале зашумели, люди откровенно были довольны мерой наказания. Для меня же все это звучало далеким гулом. Я чувствовала себя опустошенной и одновременно облегченной, но тут голос Бродрика прорезал тишину, приковав к себе внимание. Это еще не конец! заявил он, приподнимаясь с места, не обращая внимания на укрики охраны. Его глаза горели яростью, налились кровью. Он весь побагровел. Резко развернувшись, он посмотрел прямо на меня. «Ты заплатишь за это, девчонка? Думаешь, все закончилось? Ты даже не представляешь, с кем связалась!» Я замерла, потеряв дар речи и возможность двигаться, но прежде чем успела отреагировать, поднялся Рейнард. Его высокий силуэт заслонил меня от взгляда Бродрика. «Еще одно слово», — произнес он холодным, угрожающим тоном, — «и я лично позабочусь, чтобы твой срок увеличился». Как на это отреагировал Бродрик, я не увидела. Зато Закариэль все еще находился в поле моего зрения и тоже смотрел на меня. Он усмехнулся, словно наслаждаясь происходящим. «Увидимся, красавица!» — бросил он, прежде чем охранники потянули их прочь из зала. Мне сделалось дурно. Подсудимых вывели, а я осталась сидеть на скамье, глядя в пустоту перед собой. Слова Бродрика смешались в моей голове с усмешкой Зака. «Анна», — мягкий голос Рейнарда вывел меня из оцепенения. Я подняла голову и встретилась его взглядом, серьезным, теплым, полным беспокойства. «Давайте уйдем отсюда», — сказал он, наклоняясь ближе, чтобы его слова услышала только я. Я кивнула, не находя сил возразить. Колени дрожали, а воздух в зале вдруг показался слишком густым. Рейнард помог мне подняться и положил мою ладонь на сгиб своего локтя, позволяя опереться. «Пожалуйста, постарайтесь не думать об их словах», — тихо добавил он, выводя меня из зала. Ну как, я могла не думать. Все это застряло у меня в голове, как заноза в пальце, которую невозможно вытащить. Я едва понимала, как перебирала ногами, двигаясь скорее по наитию следом за лордом Локвудом. Кто-то попутно пытался завести с ним разговор, но мой сопровождающий мягко, но неумолимо отказывался от бесед. И, похоже, при взгляде на меня его знакомые понимали, почему. Видимо, на мне действительно не было лица. Оказавшись на улице, я ощутила себя чуточку лучше. Воздух был прохладным и свежим, но мне все равно не хватало его, чтобы восстановить дыхание. Рейнард повел меня к карете, которая уже ждала у входа в здание суда. Он открыл дверь и, помогая мне сесть, сказал «Я отвезу вас домой». Я кивнула все еще молча. «Домой? Да, там будет безопасно. Наверное». Всю дорогу до поместья я смотрела в окно, наблюдая за мелькающими деревьями и домами. Мы не обменялись ни словом, но я чувствовала рядом присутствие Рейнарда. Его взгляд, который время от времени скользил по мне. Похоже, он не знал наверняка, что можно говорить в эти минуты. Но мне не нужно было слов в том состоянии. Достаточно, что в присутствии Рейнарда Локвуда мне становилось легче дышать. Когда мы остановились у ворот поместья, он вышел первым, чтобы помочь мне выйти. Марта встретила нас у входа в дом и, едва увидев меня, нахмурилась. «Милая, что случилось?» Ее голос был полон заботы. «Все в порядке», — ответила я, хотя слышала, как неубедительно это звучало в моем исполнении. Рейнард коротко объяснил ей, что произошло в суде, но упустил детали угрозы и унизительных слов, за что я была ему благодарна. «Я позабочусь о ними, лорд», — заверила Марта, кивая ему. «Спасибо, Марта», — ответил он, все еще глядя на меня. Я встретилась с ним взглядом и мягко улыбнулась в ответ. Не стоит давать ему еще больше поводов для беспокойства, чем уже есть. Невольно вспомнилась, каким несчастным и виноватым он выглядел, когда я очнулась. Не хватало, чтобы чувство вины снова охватило его. «Я буду в порядке, лорд Локвуд». Он все еще внимательно смотрел на меня, вглядывался в мое лицо, выискивая попытки обмана. Пришлось вложить в голос побольше твердости. Не беспокойтесь. Если что-то понадобится, позовите меня. Он все же прищурился, явно не доверяя мне, но кто-то из мужчин позвал его из дома, и Рейнарду все же пришлось меня оставить. Может, заварить тебе чаю с можжевельником? Марта заглянула в мои глаза, явно желая меня ободрить. Пришлось дарить мягкую улыбку и ей. Признаться, от их попыток меня утешить на душе становилось только горше? Нет, я в порядке. Лучше пойду к Люсиль.